Поблескивали жадные огоньки. И когда он стал перед алтарем И воздел свои запятнанные кровью руки С поруганным и изувеченным телом Возлюбленного сына своего, Голоса гостей, созванных на пасхальный пир, Снова слились в общем хоре. А сейчас тело унесут. Иди, любимый,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 И возблагодарить за это Бога. И я знаю, что утром, когда вы шли вкусить от тела Искупителя, Сердца ваши были исполнены радости, И вы вспомнили о муках, перенесенных Богом Сыном, Умершим ради вашего спасения. Но кто из вас подумал о страданиях Бога Отца?